Глава пятая. Сосед нас ждал. Нет, он, конечно, продолжал жевать, одновременно вскрывая свою сгущенку, Но глаза при виде Хенрика загорелись, да и колечко на моем пальце без внимания не осталось. «Что же ты, парень, до последнего с предложением тянул? Так бы ехал с невестой вместе», — добродушно проворчал он, когда нам пришлось изрядно потесниться, чтобы Хенрик смог сесть. Вопрос, на мой взгляд, ответа не требовал. Но жених от чего-то начал объясняться. Дескать у нас и времени-то поговорить не было, потому что Улли, мол, торчит в своей лавке с утра до ночи, а сам в это время аккуратно снял салфеточку и проглотил три бутерброда, как будто собирался на соревнования по скороедению. Но все же мог бы постараться ради такой девушки, не смолчал сосед, продолжая трудиться над банкой. Хенрик за это время осиротил еще пару салфеток. И я протянула ему термос, пробормотав под нос. «Ты как три дня не ел». «Не поверишь, сколько сил отнимает магия!» — улыбнулся он в ответ. «У всего, оказывается, есть вторая сторона». Ильсу от души стало жалко. «Магия?» — тут же вскинул Садия Хальсвансон. «Ага», — кивнул Хенрик, и широким жестом помог соседу открутить крышку. «Магией. Хорошо, что сгущенка была настоящая, густая» и не расплескалась по всему, по всему. «Ого!» — обрадовался тот. «Не знал, что у Густавсонов в семье есть маги». Подозрительная осведомленность. «А вы знакомы с Дье Густавсоном?» — насторожилась Ильса. «С Фьордсом-то!» — с удовольствием выкладывая пятую ложку сгущенки в стакан, переспросил сосед. «Да было дело, но давно. Вот и не знал, какие славные у него внуки». Спасать ситуацию было уже поздно потому что Хенрик строго посмотрел на меня и спросил, «Фёрдс, твой бывший?» «Нет», — от души возмутилась я. Ильса поддержала меня эмоциональным, с ума сошел, И только Торви продолжил методично уничтожать остатки соседского вяленого мяса. «Тогда, вероятно, это какое-то недоразумение», внезапно вспомнив о манерах, вежливо уточнил Хенрик, повернулся к Дие Хальсвансону и продолжил, Позвольте представиться, моя фамилия Бьёрнстон». «Вот ведь как мне ваша бабка-то голову задурила!» С тем выражением лица, которое присуще только прирожденным сплетникам, среагировал сосед. Сейчас в его голове наверняка складывалась скандальная история, от предстоящего пересказа которой всему Сальбергу захватывала дух. «Бабушка пошутила», — быстро сказала Ильса. «В хорошей шутке ведь нет ничего плохого, правда?» «На самом деле, — вмешалась я, — пока тут еще кто-нибудь что-нибудь не ляпнул, — мы с Дье Густавсоном сговорились, чтобы ввести в заблуждение конкурентов. Вы же понимаете, в торговле бывает всякое. Пожалуйста, сохраните наш секрет». Лицо Дие соседа на миг стало растерянным, а потом он жалобно сказал. секретами у меня сложно. Сам не замечаю, как вдруг раз — и все разболтал. Вы хоть заранее предупреждайте, нельзя же так». «Мы вам поможем», — деловито сообщил Хенрик. «Возьмите». Он протянул раскрытую ладонь с... Это была косточка, похожая на яблочную, но какого-то невиданного размера, побольше его ногтя в два раза. Сосед взял с недоверием, а потом долго выспрашивал, что же это за яблоня такая и где она растет. Что удивительно, про Густавсонов и помолвку больше не заговаривал, словно забыл. В объяснение Хенрика про заморское дерево я не вслушивалась. После такого напряжения тоже захотелось бутерброд. Но на столе оставалось только недоеденное соседское мясо. Пирожки спасло лишь то, что они были у меня в пакете, а голодный маг универсал все же оказался воспитанным человеком и без спроса таскать их не стал. Дие Хальсвансон предложил сгущенку. Хенрик и Торви отправились за чаем на всех, а я из-под тяжка показала Эльси кулак. Практически вся еда ушла на прокорм двух магов. Она виновато опустила глаза и цапнула новое яблоко. «Справно я у вас, женихи», — похвалил сосед. «И парням повезло». У меня было на этот счет собственное мнение, но высказывать его прилюдно не стоило. Зато Ильса расцвела и стала благодарить за добрые слова. К счастью, вернулись парни с чаем. Я выложила пирожки, и очень удачно успела взять в руку один. Кузине уже ничего не досталось, но она нисколечко не расстроилась. Понятное дело, яблоки она любит до безумия, а на них как раз никто и не зарился. В общем, я смотрела, как пирожки исчезали один за другим, словно их никогда и не было, и думала, что ни за что не хотела бы магов мужья. Еды-то не жалко, но сколько же надо времени, чтобы ее приготовить, пусть и на одного вот такого проглота. Потом, под комплименты Хенрика моему кулинарному таланту, мы быстро убрали со стола, а поезд начал постепенно замедляться. Хемброк объявила Дия Хальсвансон название следующей станции. «Стоим пятнадцать минут». Торви и Хенрик переглянулись. Явно что-то задумали, но какое мне дело? Мне надо свое вязание закончить, а не за двумя магами следить. И так уже ввязалась в чужую историю по уши, Но прямо сейчас достать корзинку с пряжей и начатым тулупчиком для кружки было бы невежливо, и я стала смотреть в окно. Вокруг, среди бесконечного снежного покрывала, вырастали пока еще редкие одноэтажные и такие привычные мне дома, над крышами которых крутился дымок. По традиции на каждой двери висели венки из липомелы, украшенные то красным бантом, то сверкающей гирляндой. Йоль должен быть ярким. Поезд все замедлял ход, а домов становилось больше. Хемброк, город размером почти как наш Сальбьорг. Он известен на всю страну двумя уникальными дворцами — леденцовым и пряничным. Поездка в Хемброк дорогой подарок любому мелкому сладкоежке. Нас с Ильсой тоже привозили сюда в детстве. Помню, что ей больше понравились леденцы, а мне — пряники. «Улле, мы проветримся», — сообщила кузина, толкнув в бок. «Ты с нами?» «Если Дия Хальсвансон снова присмотрит за вещами», — вежливо ответила я. Сосед великодушно обещал. Идти никуда не хотелось. В тамбурах напроветривалась. Но Ильсу ведь нельзя оставить одну. Вот в предыдущий раз не проверила, что затевает. Теперь вру про жениха. А с ложью ведь как со старой пряжей. Свяжешь концы, потом не распутаешь. Я потянулась за шубой, но Хенрик оказался проворнее. Торви с Ильсой уже торчали в проходе за спинами других пассажиров. «Пожалуйста, сходи со мной на встречу с Гикой и профом», сказал негромко Хенрик. «Какую встречу?» — уточнила я деловым тоном. «В вагон-ресторан?» Я же сказала «нет». «Меня не поймут, если вместо невесты я приведу на обед друга». Мне показалось, или это высокомерный тон и взгляд сверху вниз. них, конечно, выше и намного, но это не значит, что на меня можно так смотреть. Почему же не поймут? Два голодных мага решили подкрепиться в дороге. Конечно, мы с Ильсой, как хозяйки, окажемся не в самом лучшем свете. Но после всего, что ты сегодня устроил, это уже мелочи. Конечно, он стал отпираться, мол, все само вышло. Он не устраивал, подтвердил, обернувшись Торви. Если бы он устраивал, тут весь вагон бы разнесло. Я кивнула, потому что орать и возмущаться бесполезно. Огневик непробиваемый. Да и не люблю я это. По мне, главное не слова, а дела. Значит, не пойдешь. А я уж было подумал, что встретил идеальную девушку, вздохнул Хенрик. Попытка манипуляции с помощью лести не засчитана, улыбнулась я. Почти что каждый мужчина, с кем приходилось иметь дело в лавке, считал, что комплименты делают девушку податливей. Что сказав про мои прекрасные глаза, можно получить скидку на товар или чек на коммунальный платеж за следующий месяц, когда еще не истек предыдущий. Удивительно, почему из лести до сих пор не делают универсальные отмычки. Морозный воздух настиг сразу, мы даже по ступенькам спуститься не успели. В Хембраке было холоднее, чем в столице, хоть и не намного. Парни спрыгнули первыми и подали нам с кузиной руки. На заснеженном перроне наблюдалась обычная толчая, торговки с засахаренными яблочками, насильщики. Железнодорожное служащее в своей темно-серой форме, пассажиры с ручной кладью и провожающие или встречающие тут никогда не угадаешь. Из соседних вагонов торопливо выпрыгивали счастливые дети, предвкушая скорую встречу с леденцами и пряниками. Проветриваемся в сторону девятого вагона, почти что в ухо сказала Ильса, потому как от радостного гомона, переходящего в виск, закладывала уши. Догадаться, что там ехали бывшая мачеха с мужем, было нетрудно, так что когда мы встретились с парочкой у перильцев ограждения, никто не удивился. «В вашем вагоне тоже душно?» — спросила подружески Дисагика. «Я просто задыхаюсь». «Не заметил», — ответил бывший пасынок. «Наши девушки просто решили размять свои ножки. Кстати, приглашаю вас обоих на обед в вагон-ресторан». «Это так мило!» прижавшись к мужненому плечу, сказала бывшая мачеха. «Но мы же только что пообедали», с вопросительной интонацией произнес профессор, как его там забыла. «Я же не сказала, что мы пойдем улыбнулась красавица. «Спасибо за приглашение, Хенрик. Это действительно мило». «Лучше расскажите нам, как обстоят дела в Сноувилле», быстро перевел тему проф. «Должно быть, как всегда», прощебетала Ильса. «Мы там бываем очень редко». «Последний раз лет пять назад», — уточнила я. «Наша семья живет в Сальбьорге». Профессор поудивлялся немного, но потом выразил согласие, что жители курортного городка не обязаны регулярно бывать на самом курорте. Я широко улыбнулась и поймала негодующий взгляд Ильсы. Никто из коренных жителей не считал наш город курортным. Чуть заметно покачала головой и сказала Хенрику. «Дорогой, я начинаю мерзнуть. Не пора ли возвращаться?» «Конечно, дорогая». Тот уходить не хотел, но отказать не мог. «Иди я». «Хенрик», — деловито оборвала его Ильса. «Девушка сказала тебе, что мерзнет. Ты должен немедленно ее согреть. Ну же». Под четырьмя парами неотрывно следящих глаз Хенрик обнял меня за плечи и притянул к себе. «Так гораздо лучше», — быстро сказала я. «А то ведь с моей неугомонной кузины станется. Но все равно пора возвращаться. Стоянка скоро закончится». «Надеюсь, мы еще увидимся», — вежливо попрощалась Дисагика. «Несомненно», — улыбнулась я, — «но уже в Сальберге. Больше таких длинных остановок поезда делать не будет». Мы разошлись в разные стороны, и как только парочка затерялась в толпе таких же проветривающихся, Эль со сторви обогнали нас с псевдожнихом и потребовали поторапливаться. «Я видела, там у Перона варежки продают», — понизив голос, сказала кузина. «Скорей, Хенрик, а то поезд правда скоро тронется». «Да не нужны мне варежки», — я в очередной раз попыталась отбиться. «Да как же», — фыркнула Ильса, — «бабуля непременно проверит». Причем тут бабуля?» «Милые девушки, только без рукоприкладства», — встрял Хенрик. «Варежки действительно не нужны, ведь я обезвредил вашего дия-сплетника. Он ничего не вспомнит, так что и бабушка ваша ничего не узнает». «Как это?» — удивилась Ильса а я в этот момент испытала невыразимое облегчение. Даже благодарность к магу, который, между прочим, до сих пор не снял свою руку с моих плеч. «Не врёшь?» «Стал бы я врать невесте», — хмыкнул Хенрик с таким выражением, что сразу стало ясно. «Именно невесте бы и врал, как сивый мерин. «Ты прослушала, что я говорил? Я дал ему косточку яблони забвения». «А если он её потеряет?» «Не то чтобы я не доверяла, просто хотелось гарантий». «Не потеряет, она заговоренная, объяснил Торви. «Ладно, расваришки не нужны, пошли в вагон». «Да почему не нужны-то?» — снова возмутилась Ильса. «Мы же Хенрика бабуле предъявим, как замену снулому Андерсу, а бабуля...» «Нет», — возразила я тем своим особым тоном, который всегда ставил точку в наших с кузиной перепалках. «Мы не будем никого предъявлять. Я просто расскажу ей все как есть». Ильса вздохнула и развела руками. ⁇ Мол хозяин Барин ⁇ а Хенрик отпустил мои плечи и напомнил, что в поезде мы все еще обрученные. Я кивнула, не забыть бы вернуть ему кольцо, как только приедем в Сальберг. Мы поднялись в вагон и вовремя. Проводник уже торопил загулявших пассажиров. Хенрик вежливо поблагодарил Дие Хальсвансона за присмотр за багажом и гостеприимство, обещая непременно вернуться. Но сейчас он не может более стеснять нас всех и должен уйти в свой вагон. Я кивнула с ласковым видом, а Торби сказал, что проводит приятеля. Понятно, что сейчас Хенрик снова станет прозрачным и слегка зелененьким и отправится следить за бывшей мачехой, отказавшейся от обеда. Как Родерик Бьёрнстон смог разлюбить такую красавицу, я понимать отказывалась. Каких же достоинств должна быть актуальная мачеха, чтобы затмить с собой Гику? Или все таки дело в проклятии? Улья, у тебя есть еще пряжа? – спросила Ильса. Мне тоже захотелось повязать. Поезд давно набрал ход. Пригороды Хембрака остались позади, а вокруг расстилалась все та же заснеженная равнина. И хотя я знала, что там вдалеке уже начинаются горы, казалось, что горизонт просто исчез, и снег лежит и на земле, и на небе. В реальность возвращали лишь мерное постукивание колес да редкие заливистые гудки паровоза. Я порылась в корзинке и протянула кузине клубок красной шерсти. Она потребовала еще и белой, а спицы достала свои. Дия Хальсвансон убедился, что все заняты делом, и снова задремал. Похоже, что косточка от яблока забвения на самом деле действует. Иначе сейчас мы бы вместе со всем вагоном слушали новые местные сплетни. Наконец-то наступил покой и умиротворение. Мы с кузиной вместе заработали спицами, только не болтали, как обычно, чтобы не мешать соседу. Мой тулупчик на кружку прибавлялся не слишком быстро. Даром, что размерчик небольшой. Но ведь пока аккуратно провяжешь петли одного цвета, потом другого, да так, чтобы за полотном не было болтающихся нитей протяжек, которые создают неаккуратный вид и могут потом цепляться за все подряд, времени пройдет немало. Но думать работа не мешала. Хенрик в своей истории умолчал слишком о многом. И что там были за бумаги, которые Сигурд или его потомки не доверил королевскому архиву, он знал наверняка, иначе не кинулся бы в поезд вслед за бывшей мачехой. И я бы могла отмахнуться от всего этого, ведь мне еще по поводу Андерса с бабулей объясняться. Но Ильса с Торви, а Торви — брат Хенрика. кузина обязательно ввяжется в авантюру вместе с будущим мужем. А Торви — маг, конечно но кто его знает, как дело обернется, словом придется за ними присмотреть.